Глава 90. Глава 6. Я не могу держать всегда терезы задерживали когда Мне а и себя, и я всегда называла их, возможно, не если то не как-то я буду почитать на глаза не может так где да нет и да я родина маск и Я хочу Я и так далее. Даже не Я даже не что не я у кого-либо ради мне баба да да да но псали и само мои не слог не лобати на здание не есть меня и ради добра просто домой в Я заметила, что в один раз, я на в я заметила, Это тот возбор для Мне понравилось, когда они на моем активном активном Как раз четыре и Если хотя в это время в Яросее выдали все остальные бонет, которые вещи мне что мы начали давать нам Я знаю, что вы что не когда Мы так богато. внутри, это не что выбрали мне машину. он отказался от меня было от 20 20 жена, тему, слорожим, и конечно был в тему, в тему, я как говорит мой повторно правда и не работе и опираясь по поводу продолжать друг друга и мои силы так мы общались в общем но я на улице сидела на только мне была подписана и, остров, говорил, вручу, рассказы, и никак закроют, так же, так же и и за уши, и очень необычный утрет, и не порвал, и и заказ, и что, по и и в при этом я слышала, что приятный, и не век, казалось, и так далее, Мы с ней что она я с моими и задавала вопросы, и что, это что она тоже была раньше, и почему бы его Мы термины очень И Я и мы только у в момент, мы вернулись даже если не выглядел я чего страшного сюжета, мы новая «Маленькая победа». Три женщины в здравом каждый из живет, живет, своими мужичина, думает, говорит, мой, мой, мой Я сделать, насколько же моложе, Он что владельцы по что и заниматься, я говорю что для меня и например, не у тебя это и три хорошие объяснения, незнакомые «Как ты лучше всего послевал на вдох заходить?» И на я, наверняка, родителям так, рассказал, что мне опять отлично в идеале, бабушка, человека, мама, дома, когда мне продал свою была интересная реакция моей дочери. Возможно, рассмотр. это потому что обнялась привязана к одному сынка. месту, я и, и снова мог путешествовать по всему миру. Ну и про обычно я не люблю подобные рассказы о подержании Бодриха. Это как мужчина хвастается своими победами над жизнью, женщиной. Но что-то в его речи было завораживающе. Теперь я вам скажу, что прозрачным. самый красивый вид просто Открывается, не так живет, и МГУ. Я сама, сама не бедная девочка дома. и понимала, чувствовала, меня что он не такой. врет и даже не красуется. Он это смог, заработал, сделал и теперь просто пользуется благами. Это было как раз то, о чем писали когда-то инста девочки. Это другой уровень жизни и мышления. Тот самый высокий финансовый потолок или даже его отсутствие. Он не пошутил насчет того, что большой компанией лучше летать бизнес-джетом, чем бизнес-классом, так как на всех выходят те же 80 тысяч сноса, а калинкор совсем другой, просто надо уметь это видеть и считать. Но я бы не была матерью дипломированного журналиста, если бы не задала пару каверзных вопросов. «Ты когда-нибудь наебывал людей? партнеров. Людей никогда, а вот государство постоянно. Потому что оно мне ни в чем не помогло. Ни купить квартиру, ни в бизнесе. Я что, дурак честно платить НДС? Из личного я узнала, что пару месяцев назад он расстался с женщиной, с которой встречались 7 лет. Она была врачом-гинекологом в одной из его клиник. Конечно, очень красивая. Она много работала, почти не занималась хозяйством. Со временем его это стало раздражать. Год назад он понял, что разлюбил и не готов жениться, заводить с ней детей. Он недолго оставался один. Пока мы сидели в ресторане, ему писала девушка, с которой они сейчас иногда встречаются. Но он хочет закончить и эту историю. Кстати, первая женщина ему вообще не готовила. Вторая постоянно накрывала столы, завтраки. И вначале ему это нравилось, потом надоело. Вот и пойми, мужчин, что им надо. И, конечно, я спросила его свое любимое. Влюблялся ли он? Ответ. Единожды, сто лет назад, ему было 16 лет, в девочку из ПГТ. Где он родился, дальше классика. Она его не дождалась, выйдя замуж за другого. Из-за этого он и уехал в Москву. Быстро заработал первые большие деньги. Он из тех самых людей, кто всегда будет при них. По своей сути, он управленец, очень коммуникабелен и в меру азартен. Они встретились через много лет у знакомых на Кристинах. Он уже был богат, приехал с личным водителем. В какой-то момент она ему сказала, я всё брошу, только увези меня отсюда. Мне в такие моменты интересно спросить у женщин. И ребенка она бы тоже бросила. Понятно, что это не сработало, особенно с таким мужчиной-игроком. Это худшее, что она могла сделать, чтобы не совершать такие глупые ошибки. Иногда ей нужно общение с мужчинами, например, на сайтах знакомств, чтобы лучше понимать мужскую психологию, если раньше не поняла. С его слов он уехал один, грустил, пил шампанское в машине и его отпустило навсегда. Мы с ним прекрасно поужинали много, смеялись, В основном, говорил он мне, заказал десерт на утро. Я пошутила. Спасибо. Утром я буду сладко вспоминать о тебе. Потом он забрал бутылку недопитого мной вина. Мы прошли к его, конечно, классной, совсем новой машине, одной из, как и квартиры. Он достал один бокал из подарочной коробки на два бокала, налил мне вино, придержал дверцу, усадил, потом открыл люк на крыше, и подал вино в бокале. От ресторана до моего дома ехать было буквально метров пятьсот. У дома мы еще немного поболтали, глядя на романтическое звездное небо в люке автомобиля. За весь вечер он не нарушил во всех смыслах моих границ, не пытался поцеловать, взять за руку. И мы расстались довольны друг другом навсегда. После себя он оставил эту главу в книге И приятное послевкусие. А для меня это самое главное.